Глава 25 После недели, потраченной на изъявление любви и планы грядущего счастья, настала суббота и разлучила мистера Коллинза с его любезной Шарлоттой. Однако для него муки расставания могли смягчаться приготовлениями для приема молодой жены, ибо он имел основание полагать, что вскоре после его следующего приезда в Харфордшир будет назначен день, который сделает его счастливейшим из смертных. Он попрощался со своими родственниками в Лонгберне с теми же церемониями, что и прежде, вновь пожелал своим прелестным кузинам здоровья и счастья, а их отцу – обещал еще одно письмо с выражением своей признательности. В следующий понедельник миссис Беннет имела удовольствие принять своего брата и его жену, которые, как обычно, приехали провести Рождество в Лонгборне. Мистер Гардинер был умным человеком с манерами джентльмена, далеко превосходившей сестру и качествами своей натуры и образованностью. Сестрицам мистера Бингли было бы трудно поверить, что человек, который занимался торговлей и жил в двух шагах от собственных складов, мог быть столь воспитанным и приятным во всех отношениях. Миссис Гардинер, на несколько лет моложе миссис Беннет и миссис Филлипс, была доброй, умной женщиной с превосходным вкусом и пользовалась большой любовью всех своих лонгбрандских племянниц. Между ней и двумя старшими привязанность была особенно теплой, и они часто гостили у нее в столице. По приезде первым делом миссис Гардинер было раздать подарки и описать новейшие моды. Когда оно завершилось, вторым ее делом было в свою очередь сидеть и слушать. У миссис Беннет имелось много горести, о которых следовало рассказать, и еще больше причин для жалоб и сетований. С тех пор, как она в последний раз виделась с сестрой, с ними со всеми обошлись очень жестоко. Две ее дочери, казалось, вот-вот выйдут замуж, и все кончилось ничем. «Я не виню, Джейн», — продолжала она, «потому что Джейн вышла бы за мистера Бингли, если бы могла. Но лизи Ах, сестрица! Так тяжко думать, что теперь она уже могла быть женой мистера Коллинза, если бы не ее вздорное упрямство». Он сделал ей предложение в этой самой комнате, а она ему отказала. «И вот теперь леди Лукас выдаст дочку раньше меня, а Лонгборнское имение так и осталось майоратом. Лукас и очень хитрые люди, сестрица, только и думают, как бы прибрать к рукам все, что сумеют» мне не по душе говорить о них так. Да что поделать? У меня нервы разыгрываются, и мне дурно становится из-за такой дерзкой непокорности в собственной семье и из-за соседей, которые только о себе и думают. Нет, чтобы подумать о других. Однако твой приезд в такое время — великое для меня утешение, и я очень рада была услышать то, что ты рассказывала о длинных рукавах». Миссис Гардинер, которая уже знала большую часть этих новостей из писем Джейна и Элизабет, сказала в ответ два-три ничего не значащих слова и из жалости к племянницам перевела разговор на другую тему. Однако потом, оставшись наедине с Элизабет, она к ней вернулась. «Видимо, это была бы прекрасная партия для Джейн», — сказала она. «Мне жаль, что все кончилось ничем. Но подобное встречается так часто». «Молодой человек, вроде мистера Бингли, если судить по твоему описанию, легко влюбляется в хорошенькую девушку на несколько недель, а затем, если случай их разлучает, столь же легко ее забывает. Такое непостоянство совсем — совсем-совсем не редкость». «По-своему прекраснейшее утешение», — сказала Элизабет, — «но не для нас. Мы страдаем не по воле случая». Не так-то часто бывает, чтобы вмешательство друзей убедило бы молодого человека, обладателя собственного независимого состояния, забыть о девушке, в которую он был безумно влюблен, всего лишь несколько дней назад. Выражение «безумно влюблен» настолько избито, настолько неопределенно и неточно, что оно мне ничего не говорит. Его столь же часто употребляют для описания чувства, возникшего после получасового знакомства, как и настоящей, сильной и постоянной любви. Так насколько безумной была любовь мистера Бингли? Я никогда не видела более многообещающей склонности. Он совсем не обращал внимания на других, видел и слышал только ее. При каждой их новой встрече это становилось все заметнее и определеннее. На собственном балу Он обидел двух-трех барышень, не пригласив их танцевать. И я сама дважды заговаривала с ним и не получала ответа. Могут ли быть более ясные признаки? Ведь невежливость ко всем окружающим — это же самая суть любви. О да, той любви, которой, по моему мнению, пылал он. Бедняжка Джейн, мне так ее жаль, ведь с ее характером она вряд ли скоро оправится. Уж лучше бы это случилось с тобой, Лизи. Ты бы куда раньше излечила свою рану смехом. Но как ты думаешь, удастся ли ее уговорить уехать с нами, когда мы вернемся? Перемена места может помочь, да не помешает и немножко отдохнуть от родительского дома». Элизабет предложение тетушки чрезвычайно обрадовала, и она не сомневалась, что ее сестра тотчас согласится. «Надеюсь, — прибавила миссис Гардинер, — что мысли об этом молодом человеке ей не помешают». «Мы живем совсем в другой части столицы. Все наши знакомства в совсем разных кругах. И, как тебе известно, мы очень мало выезжаем. Так что весьма маловероятно, что они могут встретиться. Разве только он сам приедет сюда с визитом?» «Вот это совершенно невозможно, так как он теперь находится под полным влиянием своего друга, а мистер Дарси не потерпит, чтобы он отправился с визитом к Джейн в эту часть Лондона. «Милая тетенька, «Как вы могли вообразить подобное?» «Быть может, мистер Дарси и слышал, что в Лондоне есть Грейс Черч-стрит, но он сочтет, что и за месяц не отмоется от вульгарности, если ступит туда хоть ногой. А мистер Бингли, поверьте, без него и шагу не ступит. Тем лучше. Надеюсь, они не встретятся. Но ведь Джейн переписывается с его сестрой. Вот ей будет необходимо навестить ее. Она просто положит конец своему знакомству с Джейн. Однако, вопреки уверенности, с какой Элизабет высказала это предположение вместе с даже еще более интересным, что мистеру Бингли мешают увидеться с Джейн, она ощутила тревогу после некоторого раздумья, убедившую ее, что она не считает положение совершенно безнадежным. Ведь было вполне возможно, а иногда ей казалось, так и очень вероятно, что его любовь вновь пробудится» а влияние его близких будет побеждено более естественным влиянием красоты и душевной прелести Джейн. Мисс Беннет приняла приглашение тетушки с удовольствием, и Бингли появлялся в ее мыслях, лишь когда она тешила себя надеждой, что сможет иногда проводить утро с Каролиной без опасения встретиться с ее братом, так как та живет не у него. Гардинеры погостили в Лонгборне неделю причем и дня не обходилось без приглашения то от Лукасов, то от Филлипсов, и без встреч с офицерами. Миссис Бенна так усердно заботилась о развлечениях для брата с невесткой, что они даже ни разу не пообедали в тесном семейном кругу. Среди приглашенных обязательно оказывалось несколько офицеров, а из них одним обязательно оказывался мистер Уикхем. В таких случаях миссис Гардинер, у которой Элизабет горячо его расхваливая, пробудила некоторые подозрения, внимательно за ним наблюдала. Ей не показалось, что они серьезно влюблены друг в друга, но их взаимное предпочтение вызывало у нее некоторое беспокойство, и она положила поговорить с Элизабет до своего отъезда из Хартфордшира, чтобы убедить ее в том, как неосторожно поощрять подобную склонность». Для миссис Гардинер Уикхэм оказался очень приятным собеседником по причине далекой от прочих его достоинств. Лет за 10-12 до этого Рождества, еще до своего замужества, она довольно долго жила в той самой части Дербишера, откуда был родом он. А потому у них оказалось много общих знакомых. И хотя после того, как пять лет назад скончался отец Дарси, Уикхэм редко бывал там, он все-таки мог сообщить ей более свежие новости о ее былых друзьях, чем те, которыми она располагала. Миссис Гардинер побывала в Пемберли и понаслышке очень хорошо знала покойного мистера Дарси. Это служило неистощимой темой для разговоров. Сравнивая свои воспоминания о Пемберли с подробными описаниями, на которые не скупился Уикхем, отзываясь с почтением и похвалами о прежнем владельце поместья, Она доставляла большое удовольствие и себе, и своему собеседнику. Узнав, как обошелся с ним нынешний мистер Дарси, она попыталась припомнить, не приходилось ли ей слышать какие-нибудь упоминания о характере этого джентльмена, пока он был еще в нежных летах, которые пояснили бы его нынешнее поведение. И под конец не сомневалась, что о мистере Фитсу Ильями Дарси тогда говорили как об очень гордом, заносчивом мальчишке.